Глава девятая. Искажение. Риса чувствовала запах крови, пряный, будоражащий воображение и возбуждающий аппетит. Ноздри вампирши затрепетали, она облизнулась. Это был запах крови дракона. Она ухмыльнулась, похоже, старый дракон опять с кем-то подрался, ведь антрас остался в подземелье и вряд ли быстро из него выберется все таки драконы ужасные драчуны, а этот особенно. И даже сломанный поток ему не помеха. Чутьё вывело рису к месту поединка. Трава была сильно примята, здесь и там чернели опаленные проплешины. Видимо, кто-то применил магию огня, или, быть может, робот использовал свои огнестрелы. Вампирка осторожно двигалась в сторону источника запаха. А вот и следы Засохшие потеки на стволе дерева, трава вся залита спёкшейся кровью. Ну, где же ты, раненый дракон? Дракон обнаружился лежащим ничком у корней вывороченного пня. Король был весь испачкан в крови, но кровь была не свежей. Он был ранен достаточно давно, и рана под левой лопаткой уже немного затянулась. Риса осторожно приблизилась и оглядела мужчину. А он тоже ничего, этот бывший король. Не настолько, конечно, как его приемыш. Вампирка тяжело вздохнула. Но... Взгляд пробежался по могучему торсу, по рельефу, плеч, по рукам и остановился на запястьях драконьего короля. На них были видны две розовые полоски, следы свежих, но уже заживающих ожогов. Рядом с ладонями блестели остывающие лужицы расплавленного металла. Вампирша прислушалась к потоку. Она знала, что за металл был возле рук поверженного короля. Из такого металла в ее мире делали цепи и ошейники для особо сильных магов чтобы не дать им власти над потоком. Видимо, кто-то сначала надел на старого дракона наручники из этого металла, а потом умудрился их снять. Интересно, конечно, но только вернувший магию король драконов опасен для нее. А что если... Риса внимательно оглядела ладони Лузара, на которой неровным двоящимся клеймом виднелась метка истинной пары. Она присела рядом и вытащила из-за пояса дракона короткий кинжал. Бывший король заворочился с натужным хрипом, выдыхая воздух. Риса замерла, боясь даже моргать Ей не поздоровится, если мужчина сейчас придет в себя. В руках само собой оказалась черная книжка, которую она отобрала у Архивариуса. Бедный лука. Риса усмехнулась. Он до смерти боится темноты. Она собиралась вернуться за ним позже, но сейчас, похоже, ее планы изменились. С драконом в качестве телохранителя ей будет гораздо спокойнее, чем в компании тщедушного луки. К тому же у короля должно быть при себе одно из колец, а это уже половина успеха. Риса открыла книгу на чистой странице и принялась в ней писать. Пока она писала, дракон, словно почуяв движение сильной магии, снова забеспокоился. Глухо зарычал и попытался приподняться на локтях. Риса со страхом взглянула на него и продолжила писать. Алузар застонал, с трудом перевернулся на спину и приоткрыл глаза. Он едва сфокусировал взгляд. Его потоку сильно досталось и от драки, и от наручников. Тиана, он прошептал, пытаясь разглядеть вампирку. Риса закончила писать и бросила книгу и, зажав нож в левой руке быстрыми движениями, принялась копировать на свою ладонь метку истинной пары Алузара. Ти, любимая. Взгляд дракона становился все более осмысленным, руки Рисы дрожали все сильнее. Если она не успеет, ей конец. Но вот последний штрих, и с её ладони быстро капает черная кровь, омывая свеженарисованную метку пары. «Да, любимый, я здесь». Вампирка улыбнулась самой своей обворожительной улыбкой и, наклонившись к Калузару, жарко поцеловала его в губы. Дракон, вначале чуть растерявшись от такого напора, быстро включился в процесс и привлек Рису к себе крепко обняв за плечи. Он припал к ее губам с жадностью точно пустыни к желанному роднику. Однако через мгновение отстранился, его губы были перепачканы свежей кровью. «Ты не Тиана?» В его словах было удивление, но не ярость, которой так боялась вампирка. «Нет, конечно. Любимая, это же я, Риса. Разве ты забыл меня?» Всю дорогу Антрос тащил Луку практически на себе. Действительно ли он не мог идти нормально или лишь делал вид, чтобы позлить дракона? Нельзя сказать, что ноша была тяжела для Антраса, но он сильно нервничал, торопился, а тут еще этот библиотекарь неуклюжий. Лука наоборот успокоился, выбравшись из подземелья. И явно упивался нервозностью своего конвоира. Когда младший дракон наконец свалил тщедушное тельце архивариуса перед погасшим камином, он взмок, руки его дрожали, а самообладания не осталось ни капли. Пламя в очаге потухло, лишившись подпитки силой того, кто его зажёг. Или, быть может, это антрас перестарался с укращением огня в арсенале и сгоряча потушил его во всем замке. Дракон попытался растопить очаг. Он раз за разом кидал заклинание пламени внутрь камина, но огонь не желал разгораться. Архивариус усмехнулся, а ты не очень-то хорош в этом. Тут же сжался под яростным взглядом мантраса. Ты еще меня будешь оценивать. Больно много вас собралось тут оценщиков. Младший дракон окрысился на него. Каминный зал встретил его гулкой пустотой. Ни Тианы, ни Лориан, ни Алузара в нем не оказалось. И ни один из них не отвечал на его мысленный призыв. Антрас взъерошил чёрные волосы и принялся ходить взад вперед перед холодным очагом. Наконец он остановился перед Лукой, уперев руки в бока. Тот даже не пытался устроиться удобнее. Он просто облокотился спиной о стену и непроницаемым взглядом следил за мельтешением молодого дракона. Где они? Антрас навис над Лукой. Сейчас он был зол, взволнован и очень похож на учителя. Библиотекарь на миг стушевался, потеряв контроль за эмоциями. И Антрас сразу же учуял его страх. Я повторяю. Лука тут же взял себя в руки. Я услышал тебя не глухой. Что ты так нервничаешь? Антрас схватил луку за грудки и встряхнул, приблизив свое лицо к его. Я повторяю вопрос. Лука попытался отстраниться, но Антрас держал его крепко. Понятия не имею. Он прошептал, выворачивая шею. «Ты вытащил меня из каменного гроба! Забыл!» Дракон фыркнул, силой отбросив от себя библиотекаря. Тот отполз обратно к стене. Проговорил спокойным голосом, словно разговор шел о погоде. «Ты становишься слишком похож на лузара ант сжал губы, сделал два медленных, спокойных вдоха. «Нельзя терять самообладание. Он должен быть спокоен». Дракон снова посмотрел на Архивариуса. Помоги мне их найти, и тогда, быть может, я тебя отпущу. Интересное предложение. Лука усмехнулся. А кого ты потерял? Лориан и Тиана, и Алузара. Антрас хмуро изучал лицо библиотекаря. А что говорит твое драконье чутье? Лука покачал головой. Ничего не говорит. Антрас снова упер руки в бока, тяжело вздохнул. Я их не чувствую. «Значит, они в другом мире, скорее всего, ушли за дверь». Архивариус пожал плечами. Антрас посмотрел на него, понимая свою оплошность. «Действительно. Молодо-зелено!» Лука крякнул и ухмыльнулся в усы. «Я помог тебе?» «Теперь ты меня отпустишь?» Библиотекарь протянул связанные руки дракону. «Нет». Тот бросил так резко, что Лука отдернул руки, будто опасаясь за их сохранность. «Расскажи мне про книгу». Архивариус дёрнул шею, как будто ему что-то мешало, и из-под глянул на дракона. «Что именно ты хочешь услышать? Откуда она, и что можно делать с ее помощью?» Лука сделал попытку развести руками, но путы его удержали. Он хмыкнул. «Я начну с конца. С помощью этой книги можно менять реальность. Подменять один факт другим так, что никто этого не заметит». Например, я могу написать о ней, что ты не дракон, а, скажем, черепашка. И ты будешь всю оставшуюся жизнь ползать в панцире. И, скорее всего, о тебе никто не вспомнит, кроме твоих черепашьих деток». Архивариус снова ухмыльнулся. «Вот так просто?» Антрас представил, что может написать в книге рисы и похолодел. Внешне, однако, он старался выглядеть спокойным. «Ну, совсем даже и непросто». Лука покачал головой, и вздохнул. «На самом деле, чем масштабнее изменения, которые ты вносишь, тем проще заметить подлог, и тем более хрупкими получаются новые причинно-следственные связи». Я пошутил. Он хитро улыбнулся. «Превратить тебя в черепашку не так уж легко». «Проще тебя убить, сбросив на голову кусок черепицы с крыши. Или лучше целую крышу. Драконов нужно бить наверняка». Глядя на лицо молодого дракона, на котором, несмотря на все усилия сохранить невозмутимость, отражалось множество эмоций, Лука явно веселился. Он продолжил. «Предположим, я напишу в книге, что в перекрытиях каминного зала гнилые бревна. Это очень простая правка, она точно сработает без накладок. Тогда в нужный момент времени эти бревна сломаются и тебя засыплет». Антрас непроизвольно бросил взгляд на потолок. Лука усмехнулся и продолжил. «А ты, я знаю, любишь лазить под завалами». «Хватит». Молодой дракон схватился было за меч, но быстро понял, что такая горячность неуместна. Библиотекарь его явно провоцировал, не стоило доставлять ему удовольствие демонстрации лишних эмоций. «Мне замолчать?» Лука наслаждался растерянностью Антраса. «Продолжай, ты не ответил на первый вопрос». Дракон опустил руки вдоль тела. Вдох, выдох. Спокойно. Архивариус не спеша продолжил. «Ты спросил, откуда взялась эта книга с переплетом из чёрной драконии кожи? Много ли ты знаешь черных драконов, мальчик мой?» Лука замолк, глядя в глаза молодого дракона. «Кто автор этой книги?» Антрас также не сводил глаз с Архивариуса. «Ты с ним знаком. С самого раннего детства. Врешь. Антрас сказал это с каким-то даже облегчением. Халузар точно не писал этой книги. Еще нет. Антрас так и не успел спросить, что же имел в виду Архивариус. Плиты пола под ногами мелко задрожали. Очередное замкотрясение вклинилось в разговор, заставив луку умолкнуть. Тряска нарастала, с потолка посыпалась пыль и мелкие камешки. Человек и дракон лишь успели обменяться взглядами, как между ними рухнул увесистый обломок перекрытия. «Проклятье!» — Антрас прошипел сквозь зубы. «Твоих рук дело. Крышу, говоришь, обрушить на дракона». Лука испуганно помотал головой. Он пытался подняться, но со связанными руками сделать это было сложно. Наконец, неловко опёршись о запястье, и отклячив тощий зад, он встал на ноги. Антрас сделал шаг к пленному и крепко схватил его за плечо. По прошла очередная конвульсия, пол подпрыгнул и наклонился куда-то в бок Раздался оглушительный хлопок. Антрас упал и приложился плечом к развороченным плитам. В спину ему прилетел увесистый булыжник, и тут же дракон получил чувствительный удар камнем по голове. Антрас сгруппировался и подмял луку под себя, то ли пытаясь сохранить ему жизнь, то ли не дать сбежать. Еще один хлопок, и потолок в углу зала начал осыпаться. Стараясь хоть как-то увернуться от летящих отовсюду камней, Андрес не сразу почувствовал, что в замке снова появились те, кого он потерял. Он уловил потоки Лориэн и Тианы, и даже, едва ощутимый, поток Лузара. Правда, не порадоваться этому, не удивиться он не успел. Лука вернулся у него из рук и бросился к выходу, но далеко убежать не смог. Прямо перед ним в полу образовалась трещина шириной метров полтора. Прыгать через нее архивариус не решился. Он остановился и в растерянности оглянулся на дракона. Между тем, из прохода, что вел в каминную стену, показались принцесса с королевой. Они с трудом стояли на ногах, хватаясь друг за дружку. «Антрас!» — Тиана окликнула младшего дракона. Тот бросил быстрый взгляд на девушек. «Бежим на улицу, пока нас не засыпало». Он подбежал к Луке, снова сгреб его в охапку и разом перепрыгнул через трещину. Оглянулся на девушек. Лориан, немешкая последовала за драконом, но Ти прыгать не торопилась. Пересекавший пол каминного зала разлом казался ей очень широким, и она трусила. «Ну что же ты, прыгай!» Антрас попытался было подбодрить Тиану, но, видя ее растерянность, быстро передал Архивариуса в руки эльфийке и одним махом вернулся на сторону девушки. «Руку давай!» Антрас вытянул ладони лишь только Тиана сжала его пальцы, и сильно рванул ее за собой. Широким прыжком преодолевая трещину. На улицу живо. Младший дракон тащил Тиану, эльфийская принцесса Луку. Снаружи замкотрясение выглядело еще более впечатляющим. Высокие шпили и макушки башен на глазах обламывались и падали вниз, с грохотом разбиваясь на мелкие куски. Стекла на окнах, там, где они были, звенели и лопались, осыпаясь сверкающим крошевом. По стене, рядом с которой стояли беглецы, побежала трещина. Она прорезала каменную кладку от самого низа до ближайшего оконного проема, и кусок стены, который оказался отсечен проломом, отъехал в сторону от основного здания. «Прочь от замка!» Антрас увлек своих спутников в сторону парка. «Эта махина сейчас рухнет!» Беженцы двинулись вглубь старого парка, дальше от опасного места. И никто из них не заметил, как из-под воротника библиотекаря выпорхнул маленький ночной мотылек и, торопливо махая белыми крылышками, улетел в темноту. Несмотря на опасения Антраса, замок устоял. Каменная кладка выдержала. Колебания земных недр медленно затухали, и беглецы остановились перевести дух. «Как хорошо, что вы в порядке. Я так боялся за вас». Антрас переводил взгляд тианы на Лориан. «Я не мог найти ваши магические потоки. Вы где были? За дверью?» Лориан лишь молча кивнула, она хмурилась и избегала смотреть на спутников. «Где Лузар? Он пошел искать тебя!» Тиана никак не могла выровнять дыхание. Антрас развел руками и открыл было рот, чтобы ответить. Но Ти не дала ему сказать. «Его нужно найти немедленно!» Перед ее глазами стояла картинка, как из маленькой колотой раны на спине дракона торопливыми толчками вытекает кровь, а вместе с нею — жизнь. Она дрожащими руками развернула карту. Неловко дернула, надорвав ее с одного края. Осторожнее, это очень ценная и очень хрупкая вещь, Лука проговорил сварливо. Встретившись взглядом с Тианой, замолк и улыбнулся. А этот что здесь делает? Драконица подозрительно оглядела библиотекаря. Я пленник, как видишь, Лука снова улыбнулся и поднял вверх связанные руки. Я нашел его в склепе, куда его спрятала Риса, и мне кажется, Антрас попытался было объяснить, но Тиана перебила его. Неважно, нам нужно найти Алузара. Вот его отметка. Я как раз об этом хотел сказать. Антрас говорил терпеливо, не обращая внимания на грубость собеседницы. Мне кажется, я чую его поток, а ты. Тиана подняла голову и словно прислушалась. Действительно. самым краешком сознания она улавливала знакомое биение королевского потока. Значит, у нее получилось. И она сняла с него оковы. А значит, он не умрет от раны в сердце. Ти вздохнула с облегчением. Но тут же снова нахмурилась. Если его поток восстановлен, почему он не пытается найти ее мысленно? «Он как-нибудь связывался с тобой?» Она озвучила свои опасения младшему дракону. Тот лишь покачал головой. Все случилось очень быстро. Землетрясение и... Я попробую позвать его» антрас закрыл глаза но тут же открыл их и нахмурился он не пускает меня попробуй ты уже пробовала нехорошее предчувствие стиснуло сердце холодными пальцами ты антрос повернулся к архивариусу ты знаешь в чем дело откуда мне тот с самым искренним недоумением пожал плечами кажется не врет те недоверчиво оглядела фигуру луки какой же он все таки маленький даже ниже нее ростом Амбиции прямо королевские. Ты испортил магический поток в замке. Лука посмотрел на нее со странным выражением — смесь торжества, обиды и желания. Я ничего не портил, я лишь настроил его правильно. Я предлагаю продолжить объяснение где-то в более подходящем месте. Лориан, как всегда, влезла в середину разговора на самом неподходящем месте, а не стоя посреди леса. Куда ты предлагаешь нам идти? Антрас пожал плечами. «В замке небезопасно. Он того и гляди рухнет, а в парке все едино. Разве только присесть здесь некуда. Можно поискать укромную беседку, если хотите». «Мы можем укрыться в моей лаборатории». Лука хитро покосился на дракона. «Оцени, крылатый. Я приглашаю тебя к себе в гости». Антрас посмотрел на Тиану, на Лориан. Но обе были погружены в свои мысли. Хорошо. «Веди, но предупреждаю. Я понял, понял, не дурак». Лука ухмыльнулся и протянул связанные руки, указывая направление. «Нам туда». Всю дорогу Тиана пыталась дотронуться до потока Алузара, но он словно не желал слышать ее, Неужели обиделся? Он мог, король драконов импульсивен и обидчив, но это было так глупо и так не вовремя. Тиана тронула Антраса за локоть. «Нам нужно опасаться первого, Итеру», — дракон вопросительно вскинул брови. «У меня было видение, когда я набирала живую воду для Велимира», — Антрас хмыкнул. «Видение — это не очень достоверный источник информации». «И тем не менее», — Тим мотнула головой. «Он воспользовался кристаллом с силой демона в качестве источника энергии для себя». «Я что-то пропустил. Может, лучше без слов». Дракон склонил голову к тяне, выразительно скосив глазами в сторону библиотекаря. Ти вздохнула. Если коротко, то у первого неисправен энергоноситель, и потому он попросил лузара отдать ему кристалл, который мы забрали у демона. Но поскольку кристалл наполнен силой потока цперила, а лузар отказался. Ты видел, в какое чудовище превратила Рису сила демона. Хитрая вампирша использовала его в качестве живой батарейки, питаясь его силой при помощи кристалла. Видимо, первый решил забрать кристалл силы и напал на Алузара. Была драка, я видела. Тиана сделала паузу, потому что ее захлестнули эмоции от воспоминания о перестрелке. Я видела драку. Первый стрелял в Алузара, он ранил его. Тиана остановила поток мыслей в сторону Антраса. С ней творилось что-то необъяснимое. При одной только мысли о том, что кто-то причинил боль королю драконов, ее начинало трясти от ярости а на глаза наворачивались слезы. «Мне нужно найти Алузара», — проговорила уже вслух, чтобы не пускать молодого дракона в свои мысли. да Антрас протянул удивленно. «Далеко нам еще? спросил у Луки, которого тащил за собой под локоток. «Пришли уже». Архивариус указал на ничем не примечательный каменный павильон. «Что-то это мало похоже на лабораторию». Ти проговорила, но сама уже чувствовала, что павильон непрост. Некоторые камни, составлявшие его стены, тускло светились синим в предрассветном сумраке. Наверное, если бы не глубинные возмущения потока возле этих камней, она бы и не заметила этого слабого свечения. «Пусти меня, или я не смогу открыть вход!» Лука раздраженно дернул рукой, и Антрас освободил его. Лука очередно касался мерцавших на камнях символов, и Тиана чувствовала, как вслед за его касаниями через символы течет поток странной магии. Библиотекарь тронул последний камень, и дверь в павильон бесшумно отворилась. «Заходите», — Лука бросил через плечо и шагнул в темноту. Лаборатория Луки изнутри казалась больше, чем снаружи. В предыдущей жизни Тиане доводилось бывать в лабораториях, но это совсем не было похоже на те, что она видела. Захламленное помещение можно было называть лабораторией лишь только из-за наличия в нем огромного количества приборов и механизмов непонятного назначения. Солидных размеров рабочий стол был сплошь завален бумагами и небольшими деталями, так что свободным оставался лишь небольшой его кусочек. На полу в беспорядке валялись книги, химическая посуда, части механизмов. «Как ты работаешь в таком беспорядке?» Тиана сердито пробормотала, когда в очередной раз запнулась, а не к месту торчащую деталь какого-то прибора. «Это не беспорядок». Лука явно расслабился, оказавшись в привычной обстановке. «Здесь все лежит на своих местах. Ничего не трогать». Он увидел, как Антра с двумя пальцами поднял со стола колбу с буроватой жидкостью. «Да уж, лучше не буду». Дракон поставил посудину на место и брезгливо обтер руку об штаны. Антрас поманил девушек в сторону и, искоса поглядывая на библиотекаря, заговорил. «Не спускайте с него глаз и не развязывайте ему рук». «А ты куда?» Лориан, сделав над собой усилие, посмотрела прямо на дракона, и тот ответил ей таким же прямым взглядом. «Я пойду навстречу учителю». «Я с тобой», — Тиана вцепилась в плечо Антраса. Он опустил глаза на ее побелевшие от напряжения пальцы, сомкнувшиеся на его руке. Ти, проследив за его взглядом, разжала хватку: «Извини, наверное, теперь синяк будет». Антрас лишь ухмыльнулся в ответ. «Вам обеим лучше остаться здесь, учитывая, что первый использовал демоническую магию для подзарядки. И учитель. Где он, кстати, сейчас?» Тиана снова развернула карту. На бумаге совсем рядышком друг с другом светились отметки Риса и Алузара. Она болезненно поморщилась. «Вампирша!» я все всё-таки пойду с тобой». «Успокойся». Антрас положил руку Тиане на плечо и чуть сжал пальцы. «Если мы можем чувствовать поток учителя, значит, он вернул себе контроль над магией хотя бы частично. А значит, с вампиршей точно справится. «Он не беззащитный детеныш, он король драконов». Антрас нахмурился, глядя прямо в глаза Ти. Девушка поджала губы и кивнула. «Конечно, дракон был прав». Мы не знаем причин, почему он отмалчивается, но в любом случае стоит соблюдать осторожность. Дождитесь меня и никуда на сей раз не уходите, хорошо?» Тиана снова кивнула и перевела взгляд на эльфийку. Лориан была очень бледна. Она отвернулась от антраса и, присев на ближайший стул, уставилась себе под ноги. «Что с ней?» Младший дракон с беспокойством смотрел на Лориан. «На себя не похоже». Тиана посмотрела на принцессу, перевела взгляд на Антраса. «По ее вине погиб человек, сын того самого Велимира». Молодой дракон кивнул. «Понятно. Присмотри за ней, пожалуйста. И за этим тоже». Он кивнул в сторону Луки, который неуклюже пытался настраивать какой-то прибор связанными руками. «Эй ты!» — он окрикнул Архивариуса. «Отойди от приборов. Тебе никто не разрешал их трогать». Лука злобно скривился, но убрал руки от прибора и отошел к стене, опустившись прямо на пол. Он что-то пробормотал себе под нос, но разобрать это было невозможно. Тяна кивнула, пристукнув посохом по полу. «Я не подведу». Улыбнулась Антрасу так, как обычно делал он, но в этот раз младший дракон не ответил улыбкой. Он еще сильнее свёл брови к переносице, окинул лабораторию хмурым взглядом и вышел вон.